Глава 32. Думай, то ли, думай, как вырульте из этой жопы, да так, чтобы при этом не подставить своих родных под молотки, бормотал Киборгин, вернувшись в машину, чтобы подумать наедине с самим собой. Пленники продолжали валяться в доме. Так, начнём с исходных данных. Нужно для начала ответить на вопрос: почему они так вцепились в меня, словно клещи? Но ну сорвался я, не клянусь сначала на проститутку, а потом отверг предложение поиграть. Так и что с того? Надо думать, что я не первый, не я последний, кто срывается с крючка. Не потрошат же они всех командировочных, кто так же не попался в ловушку. Но меня все же решили распотрошить. Значит, со мной что-то сильно не так. Анатолий стал анализировать свое поведение более тщательно. Да сразу полезли мелкие несуразности. Но этих мелочей оказалось многовато. Для начала военный. Зарегистрировался ведь по служебному паспорту. При этом начал сорять деньгами. Вот первая зацепка. Конечно, военные сейчас люди относительно обеспеченные. Не зря же считаются завидными женихами. Но не до такой же степени. Но сорять деньгами не впал во все тяжкие, как можно было бы ожидать от вырвавшегося на гражданку. На доступную гражданку не запал, от алкоголя отказался и вообще держится на стороже. Тоже нетипичное поведение. Наверняка имелось что-то ещё, выпадающее из ожидаемой картины. Но по мнению капитана, этого всего всё равно недостаточно, чтобы пойти на жёсткий вариант. Значит, я чего-то не знаю, подумал Анатолий. Попадаю под какие-то критерии, на которые ориентировались эти воры. Вновь вспомнились пропавшие офицеры, чей список он чуть было не пополнил своим именем. Много их было, в основном в Ташкенте, но и в других городах тоже пропадали. В голове забрежила мысль по этому поводу. Большинство из пропавших как раз только-только выбрались из заречки. Значит что? Вот же сосиски сраные. Анатолию словно молотом по голове ударила догадка. Офицеры, как правило, не пустые возвращаются. И ладно, если просто чеки и какая-то техника со шмотивом. Но ведь и ювелирку везут, просто камни, гранаты и изумруды. Глупо ведь думать, что только Анатоли нашёл заначки у душманов в Челмах. Вот и пошёл слух в криминальной среде, что афганцы набиты не штиками, и чем дольше слуг живёт, тем больше этих ценностей при них. Вот его и решили на камешке до да рыжёпы иметь. От чего-то подумав, что у него всего этого добра даже много, хотя в его случае ожидания богатой добычи могли оправдаться. Дождавшись утра, вернулся в город, машину бросил во дворах, а сам поехал на автобусе. позвонил в справочную и узнал номер этого хлебникова, а также где живёт. Да уж, неопределённо выдал Анатолий на тот факт, как легко можно получить в эти времена конфиденциальные данные. Позвонил на номер авторитета. Алло? Хлебников Роман Иванович? Нет, он сейчас занят. Но я передам ему о вашем звонке, и вам перезвонят. Кто вы и по какому вопросу звоните? Можете называть меня адъютантом. а звоню по поводу некоего субъекта с поганялом Кастет. Чего? Какой ещё адъютант? начал раздражаться собеседник. Его превосходительство твою мать, передай трубку сухарю. Чего хотел адъютант? Почти сразу послышался сухой голос. Анатолий подумал, что сухарь, скорее всего, висел на параллельной линии. Вчера вечером в городе произошёл неприятный инцидент. Люди некоего Кастета напали на назовём его курьера. Курьер из-за этого инцидента не доставил в Москву вовремя груз, что крайне опечалило его превосходительство. А я тут при чем? Это дела Кастета, с него и спрашивайте. Не валять дурака, сухарь. Тебе это не идет. Кастет ходит под тобой, и ты за него в ответе, как старший по званию. Ни за кого я не в ответе. У нас не армия и несколько иные понятия. Зато у нас армия. И мы срать хотим на ваши понятия. Вы вмешались в наши дела и ответите по нашим понятиям, ибо как известно, в чужой монастырь со своим уставом не ходят. А вы своими действиями как раз вломились в наш монастырь Сечёж. Так вот, по нашим понятиям, костет ходит под тобой. Пошлят тебе деньги в общак, и значит, ты за него отвечаешь. И ты ответишь так или иначе. Ты мне угрожаешь? Ты удивительно догадлив, сухай. Ты в курсе, что иногда падают самолёты во время учебных полётов? Как правило, пилоты проявляют чудеса мужества и самопожертвования, уводя их от жилых массивов, иногда ценой своей жизни. Так вот, его превосходительство легко может сделать так, что пилот не сможет справиться с управлением, и самолёт упадёт таки, пояснять на чей дом с полными баками, а может устроить небольшие учения перед отправкой в Афганистан для взвода спецназа, устроив побегушки с прятками в лесу. чтобы предварительно таскать их на кровь, вытащить тебя из дома, сняв с бабы. Ну, или не с бабы, если ты на зоне пристрастился к мужским попкам. Вколят тебе мощный стимулятор, чтобы ты ногами шевелил ресчи, и дадут 10 минут форы на то, чтобы ты успел убежать. Догонят, отрежу туху и снова отпустят на 10 минут, и так до тех пор, пока от тебя будет что отрезать, и ты сможешь бегать. А потом прирежут и бросят в канаве. Хочешь поиграть в такие догонялки, сухарь? Или ты предпочтёшь роль куклы? Знаешь, кого куклами называют? Так что очень хорошо подумай, прежде чем идти в отказ, сухарь. Или беги прямо сейчас. Так дела не делаются. Если есть предъявы, то давайте встретимся и перетрём. Сухарь, ты, кажется, до сих пор не понял, с кем столкнулся. Ты не с авторитетами и прочими так называемыми ворами в законе разговариваешь. Мы армия. Мы не станем с тобой встречаться. И что ты там тереть? Кто ты есть такой, сявка, чтобы с тобой о чём-то договариваться? Ты для нас никто и звать тебя никак. Сиди в своей песочнице, щипай лохов, крышуй рынки, тряси форцу с барыгами и не отсвечивай. Привлечёшь к себе ещё раз наше внимание, мы просто растерём тебя в порошок, дунем и развеем по ветру. И не менты, ни даже КГБ, к оим ты башляешь, тебе не помогут. Ты понял? Я не знаю, В курсе ты был дел костета, конкретно по нашему курьеру или нет? И он тебя подставил, выбрав не ту жертву. Нам это просто не интересно. Ты ответишь за своего человека, а потом спрашивай с костетом, как захочешь, и как у вас там блатных это принято. Итак, сухарь, слушай внимательно и не говори, что не слышал. Примерно через полчаса к тебе подъедет курьер, принесёт тебе уши людей костета, и ты их купишь за 100 штук. Считай это символическим штрафом. И ещё дашь нормальную тачку. Раз уж он теперь из-за вас не может воспользоваться ни железной дорогой, ни авиатранспортом, так как его могут искать менты, а нам подобный засвет ни к чему. И прежде чем сухарь успел что-то сказать, Анатолий положил трубку. Интересно, поведётся сухарь или нет. Тонким моментом являлись деньги, а точнее личные встречи при их получении, но не потребовать компенсации было бы странно. Бандиты только такой язык и понимают. За любой косяк следует наказание, в том числе финансовое. Всё остальное считают за слабость. Через полчаса, до фреме сухарю навести справки, если он реально не в курсе происходящего, при этом погрузив в состояние цейтнота, не давая как следует обдумать ситуацию, вынуждая пойти по осторожному варианту, сам наблюдая за его домом издали, вдруг податься в бега, что тоже, в общем-то, неплохо. Или решить устроить засаду, так и не обнаружив никакого подозрительного движения. Киборгин стоял перед сиду обычным двухэтажным кирпичным домом на четыре трёхкомнатные квартиры. Квартал таких домов стоял на окраине города. Вот только сомнительно, что авторитет ютился в одной квартире. Скорее весь дом через подставных лиц принадлежал ему. Как минимум, весь второй этаж занимал он сам, а первый его люди, охрана и обслуга. За высоким деревянным забором Басовито загавкала собака, что-то типа алабая. Анатолий нажал на кнопку звонка. Имелось некоторое опасение, что вот-вот нагрянут менты или того хуже чекисты. Но их Анатолий особо не опасался. Приделить им ему по большому счёту нечего. Если начнут меня раскручивать на трупы, нет, не то ни другой структуре этого не нужно, ибо самим может вылезти боком, размышлял он. Сейчас вся система между ведомствами находится в относительной стабильности, и никто её рушить из-за одного капитана не станет. Ни МВД, ни тем более КГБ не захотят прогибаться перед армией. А сделать это придётся, признав, что подшёфные им бандиты устроили нападение на её офицера. Да и Сухарю лишний раз к своим покровителям обращаться не с руки. Ведь для него это значит, что за оказанную помощь платить придётся больше, не разво как за косяк костета. А на постоянной основе вышел дедок. Кто там? Курьер. Вот посылка для Хлебникова, то бишь сухаря. Киборгин протянул жестяную коробку из-под леденцов, найденную в дачном домике, в который хранили спичечные коробки со специями. А Анатолий, засыпав солью, положил уши. Самих бандитов порешил. Жду 5 минут, потом ухожу. Ну а вы тут мне наплевать. Дедок хмуро рыкнул и поспешил обратно с коробкой. На втором этаже в окне чуть сдвинулись шторы. Не прошло и 3 минут, как вновь появился дед с рюкзаком в руках. Вышло ещё пара молотчиков в бодиска наружности. Классические урки. Один стал открывать ворота, а второй засел в Москвич зелёного цвета, стоявшего во дворе. Точно такой, какой купил на долю от здания государственного клада, выкопанного во время озеленения двора, один авторитет в фильме Бриллиантовая рука. Анатолий даже подумал: Что слухай, приобретя такой же Москвич, мысленно стебался над властью.